Я – Пеле. Пеле фотографировали больше, чем любую из кинозвезд или любого политика. Он абсолютный рекордсмен по количеству присвоенных званий почетного гражданина городов и стран планеты. О нем сложены стихи и песни, а миллионы неграмотных бразильских мальчишек стали изучать азбуку лишь для того, чтобы он был виноват. Чтобы прочесть написанную им книгу с опять-таки весьма красноречивым названием, я Пеле. Словом Пеле это Пеле. Объяснять, кто он такой, никому не нужно. Имя его известно даже тем, кто не видел ни одного футбольного матча и не имеет чёткого представления о правилах великой игры. Удивительно, но встречаются и такие. Пеле это самая громкая слава, какую только можно представить. Красноречива и истории, приключившиеся в 1969 году с английской королевой Елизаветой II. Тогда она находилась с визитом в Бразилии, и в её честь на стадионе Маракана состоялся футбольный матч. После него королеве предстояло вручить Пеле памятный кубок. Она сделала это очень быстро и отошла в сторону, но в огромной толпе фотографов, не успевших сделать должное количество снимков, Раздались негодующие крики: "Королева, вернись! Стой рядом с Пеле!" А вот его настоящее имя, Этсонарантис Дуна Сементу, помнят, пожалуй, не все. Что же касается прославленного прозвище Пеле, короткого и звучного, как и многих других бразильских футболистов, никто не знает, что оно, собственно говоря, означает и как появилось на свет. Да и неудивительно, если этого не объяснит даже тот Кто его носит? Если прозвище Гаринча это название одной из бразильских птичек, а Леонидис это просто имя без фамилии, то Пеле никак не переводится ни с португальского, ни с любого другого языка. Есть, правда, различные версии, но сам Пеле однажды высказался на этот счёт так: "Я иногда подозреваю, что прозвище, особенно короткие, возникли не без влияния наших комментаторов, или же придуманы ими". Бразильский комментатор, рассказывающий о важном футбольном матче, производит впечатление пулемета, стреляющего истеричными очередями. Ему, конечно, очень помогает, если игроков зовут Пеле, Диди, Вова. Я не могу представить себе комментатора, который в своем репортаже произнес бы набор типичных бразильских имен. «Этсон Арантес Дуна Сементо получает мяч от Себастьяна до да Силла Тенорио Тейшеира Араужу» и передаёт его вальдемару мендес де морейс филио, который обыгрывает артура рибейру карвалью жозе брито и проталкивает мяч рую морейре акасио гимараинсу, а тот бьёт головой. Прежде чем комментатор успеет рассказать только об одном игровом эпизоде пройдёт добрая половина матча. Но как бы то ни было, знаменитое прозвище сопутствует этсону варантису дона сементос детских лет. Когда он и мечтать не мог о тех вершинах славы, на которые ему предстояло взойти в не столь уж отдалённом будущем. Детство Пеле, родившегося 21 октября 1940 года, отличалось от детства миллионов бразильских мальчишек разве только тем, что его отец тоже был профессиональным футболистом, но игравшим не в именитых, а в заштатных провинциальных клубах. Эдсон родился в 3 сотнях километров От Рио-де-Жанейро в городке Трес-Корасоинс, бразильского штата Минас-Жерайс. Отец менял клубы, и семья часто переезжала с места на место, пока наконец не остановилась в Бауру, теперь ближе к другому бразильскому мегаполису Сан-Паулу. Жалованье игрока провинциального клуба было мизерным. Уйти в клуб получше отец не смог из-за случившейся, не кстати, тяжёлой травмы колена. Поэтому с 7 лет мальчишке приходилось помогать семье, подрабатывая чисткой ботинок на вокзале. Старший приятель помог ему сколотить ящик-подставку, дядя купил щётку и гуталин. Ноги два уходил последний утренний поезд, Эдсон бросал работу и мчался на пустырь, чтобы дотемна гонять с такими же босоногими мальчишками футбольный мяч, изготовленный по нехитрому способу, известному поколениям игроков из нищих семей. Старый носок туго набивался бумагой и перевязывался верёвкой. Первым чемпионатом, который выиграл Пеле, так его уже и называли, было городское первенство дворовых команд. После этого десятилетний футболист оказался в детской команде местного клуба Бауру. Разумеется, за его успехами ревностно следил отец, ставший первым тренером в жизни Пеле. Вместе с тем сын уже работал на обувной фабрике. И вовсе не исключено, что его ждала обычная судьба десятков тысяч юных футбольных дарований Бразилии, которые так и остались безвестными бедняками. Но Пеле невероятно повезло, когда детскую команду Бауру стал тренировать бывший игрок сборной Бразилии Добрито. Во-первых, именно ему Пеле обязан виртуозной техникой владения мячом. А во-вторых, в 1956 году, когда ему ещё не исполнилось 15, Пиле благодаря тренеру оказался в клубе Сантос из Сан-Паулу. Единого национального чемпионата Бразилии тогда, как впрочем и многие годы спустя, ещё не существовало. В разных штатах были собственные футбольные лиги, разыгрывающие свои первенства, а затем чемпион Бразилии определялся в турнире чемпионов штатов. Клуб Сантос, основанный в 1912 году, Был не слишком именитой командой. До прихода Пеле лишь дважды выигрывал первенство Лиги Сан-Паулу. Но многие футболисты Сантаса в разные годы входили в сборную страны. А совершенно особую славу Сантусу суждено было принести именно Пеле. Однако и юный футболист был очень многим обязан этому клубу. Здесь его очень тепло встретили и тренеры, и игроки, многие из которых были старше Пеле чуть ли не вдвое. Они помогали как могли, опекали его и на футбольном поле, оберегая от жёсткой игры соперников, которые случалось не считались с возрастом гения Звезды Сантуса, и после игр и тренировок. Апеле уже действительно становился звездой, показывающий себя во всём своём блеске. Владел прекрасным скоростным дриблингом, молниеносно обыгрывал одного защитника за другим, умел нанести по воротам неожиданный, сильный и точный удар. но вместе с тем с удовольствием отдавал в чужой штрафной площадке искуснейший пас товарищу по команде, после которого просто нельзя было не забить. Пеле было 16, когда состоялся его дебют в сборной Бразилии, игравшей со сборной Аргентины. Пеле вышел на замену при счете 0-1 и сравнял счет. Правда, в итоге бразильцы проиграли 1-2, но для юного игрока дебют был безусловным успехом. В то время команда уже готовилась к чемпионату мира 1958 года в Швеции. Там сборной Бразилии, возглавляемый Висенто Фиолой, суждено было продемонстрировать принципиально новую для того времени расстановку игроков по схеме 4-2-4 и впервые в своей истории стать чемпионом мира. В команде были великолепные бразильские футболисты: Гаринча, Деди, Вава, Загало, Зито, Орландо. Но после шведского чемпионата из всех бразильцев особенно выделяли Пеле. Первый свой мяч в Швеции Пеле забил в четвертьфинальном матче со сборной Уэльса. Получив мяч от Диди, 17-летний нападающий серии финтов обошел нескольких защитников и оказался на ударной позиции. Его гол оказался единственным, и скромная победа вывела бразильцев в полуфинал на матч со сборной Франции. Французы боролись с бразильцами, отдав все силы и показав блестящую игру. Но за океанские волшебники меча играли ещё лучше. Уже на второй минуте, разыграв быструю и неожиданную комбинацию, сборная Бразилии открыла счёт. Автором забитого мяча стал Вава. Правда, Жюсту Фантено удалось сравнять счёт уже через 9 минут. Однако на перерыв команды ушли при счёте 2:1 в пользу бразильцев. Второй гол забил Геди. Второй тайм стал сольным концертом Пеле. Он один за другим провёл в ворота сборной Франции три мяча, на которые французы ответили только одним. Это был великолепный хет-трик юного нападающего. В тот день он мгновенно стал всемирно известной звездой. Другим финалистом чемпионата в первый и последний раз за свою историю оказалась команда хозяев чемпионата. Вся Швеция ожидала футбольного чуда и желала победы своей сборной. На стадионе присутствовал сам шведский король Густав VI, но игру видели не только зрители на трибунах. Это был первый финал, который телевидение транслировало на весь мир. Оно тоже поспособствовало славе юного Пелле. Поначалу казалось, что шведское чудо вполне может произойти. Уже на четвёртой минуте игры Нильс Литхольм вывел сборную швеции вперёд. Но в тот год сборной Бразилии не смог бы противостоять никто. Вдохновленная игра бразильцев буквально завораживала зрителей, даже тех, кто истово болел за команду Швеции. Уже через 6 минут бразильцы сравняли счёт. Гаринча прошёл по правому краю, обойдя защитников с такой лёгкостью, что они казались застывшими в столпнике, а затем, как на блюдечке, выложил мяч под удар центральному нападающему Вава. Через долю секунды мяч оказался в сетке шведских ворот. Вскоре Пеле угодил в штангу, но первым к отскочившему мячу подоспел Загалу. Серией обманных финтов бразилец проложил себе дорогу к воротам, куда буквально и влетел вместе с мячом. А третий гол, забитый юным Пеле, стал настоящим футбольным шедевром. Его и по сей день вспоминают любители футбола, не говоря уж о тренерах и футбольных специалистах. Будущий король футбола принял мяч на бедро в окружении нескольких шведских защитников, стоя спиной к воротам. Он перекинул его через себя, развернулся и, не дав мячу опуститься на землю, нанёс точный удар. Вратарю Свенсену осталось только вынуть мяч из сетки. Первый тайм закончился со счетом 3-1 в пользу бразильцев. Во второй половине игры за Галу и Пеле забили шведам еще два мяча. А в конце игры, видимо, пожалев хозяев поля и спасая их от совсем уж позорного поражения, судья засчитал мяч, забитый шведским нападающим из явного положения вне игры. Бразильцы выиграли 5-2. Так и началась фантастическая карьера Пеле. принёсший целый ряд непревзойдённых футбольных рекордов. Первый из них он установил уже в следующем 1959 году, забив в 100 матчах за Сантус 126 голов. Этот год был трудным для Пеле, поскольку Сантус не только играл в лиге Сан-Паулу, но и совершил тур по многим странам. Владельцы клуба извлекали доходы из славы Пеле, поскольку матчи с его участием везде собирали полные стадионы. Что касается самого Пелле, то слава, обрушившаяся на плечи 18-летнего футболиста, ничуть его не испортила. Он всегда уважал соперников и зрителей, оставался простым, дружелюбным и отзывчивым человеком в жизни и благородным на футбольном поле, где год за годом продолжал творить чудеса. Одно из них он показал на стадионе Мароккана в 1961 году в игре с Флуминенси. получил от вратаря мяч в своей штрафной площадке и совершил сольный проход по всему полю, по пути одного за другим обыграв всех игроков команды противника. В память об этом необыкновенном голе на стадионе установили мемориальную табличку. А во время турне Сантоса после шведского чемпионата мира Пеле забил гол Ювентусу, обыграв в штрафной площадке четверых защитников и вратаря, причём Всё это время мяч не опускался на землю. Не раз Пеле посылал мяч в ворота с совершенно неожиданных позиций, будучи в окружении нескольких чужих игроков. В 1964 году в матче с командой Ботафого из города Рибейран-Прету забил 8 голов. 4жды за свою карьеру Пеле забивал по 5 мячей за игру. 30 раз по 4 и 90 раз делал хет-трик. Казалось, он мог сотворить на поле всё, что хотел. Любой его матч становился захватывающим спектаклем. Иногда он позволял себе пошутить на поле, высмеивать, например, соперника, допустившего по отношению к нему грубость. В ответ Пеле унижал его блестящей серией финтов, обыграв один раз останавливался, возвращался назад, обыгрывал снова, потом ещё. Трибуны разражались хохотом, а Грубиян представал перед зрителями беспомощным, растерянным мальчиком для битья. Однажды режиссер, снимавший о Пеле фильм, простодушно попросил его забить в очередной игре мяч с определенной точки штрафной площадки. В самом выгодном ракурсе для установленной напротив камеры. Именно так король футбола и поступил. Секрет Пеле пытались разгадать многие. Почему именно ему, а не кому-то еще, суждено было стать величайшим футболистом в истории Великой Игры? Ответ очень прост и в то же время оставляет пищу для размышлений. Пеле – это совершенство во всех необходимых футболисту компонентах. Идеальными называли и его физические данные. При среднем росте, чуть выше 170 сантиметров, он прыгал в высоту на 2 метра и пробегал 100 метровку за 11 секунд. Но само собой, разумеется, кроме физических данных, у великого игрока был и великий футбольный интеллект. Словно компьютер, Пелем мгновенно отслеживал малейшие перемещения мяча и игроков, что позволяло ему оказываться именно там, где лучше всего можно было найти продолжение для атаки или забить гол. В ноябре 1969 года на стадионе Маракана в матче родного Сантаса против Васко да Гамы Пеле забил свой тысячный гол. Тогда он уже был двукратным чемпионом мира, поскольку сборная Бразилии в 1962 году защитила свой титул на первенстве, проходившем в Чили. Однако для самого Пеле чемпионат 1962 года оказался неудачным. В первом же матче группового турнира против сборной Мексики, выигранном бразильцами со счетом 2-0, Он получил травму и больше не выходил на поле. Но всю игру взял на себя Горинча, и в финале сборная Бразилии победила сборную Чехословакии 3-1. Стать чемпионами в третий раз подряд бразильцам не удалось. В 1966 году в Англии они выбыли из борьбы уже после группового турнира. В матче со сборной Португалии, проигранном 1-3, Пеле вновь получил тяжелую травму. Миллионы телезрителей всего мира видели слёзы на лице уходящего с поля Пеле. Он понимал, что больше ничем не сможет помочь своей команде. Но чемпионат мира 1970 года, проходивший в Мексике, вновь стал триумфальным и для всей бразильской команды, и для самого Пеле. Сборная Бразилии победила в третий раз. А Пеле стал единственным в мире трижды чемпионом, поскольку Никто другой, кроме него, не входил в состав всех трех бразильских команд разных лет, поднимающихся на высший футбольный пьедестал. По счастью, в Мексике Пеле миновали травмы, и этот чемпионат стал лучшим в карьере великого игрока. В первом же матче со сборной Чехословакии, выигранном 4-1, зрители на стадионе и миллионы телезрителей во всем мире увидели удивительный эпизод. Беле, получив мяч в центральном круге, заметил, что вратарь сборной Чехословакии Виктор вышел вперёд к линии своей штрафной площадки. И тотчас же король футбола по высокой длинной дуге послал мяч ему за спину. Весь стадион встал, следя за тем, как вратарь в панике бежит к оставленным им пустым воротам и как к ним летит мяч. К великому счастью для чехословацкого голкипера Он прилетел в полуметре от перекладины и упал за воротами. А если бы Пеле забил гол с центра поля, безусловно, он стал бы одним из самых памятных за всю карьеру великого футболиста. В следующем матче Бразилии и Англии, выигранном 1:0, было всё, чем прекрасен футбол. Красивые проходы нападающих, завершавшиеся точными ударами, и фантастическая игра вратарей, поражающих своей реакцией. Слаженные действия в атаке, изумительно точные пасы и безукоризненная игра защитников в отборе мяча, умение предвидеть следующий ход нападающего и предотвратить его. Один из самых красивых моментов игры случился на 10-й минуте. Пелев в высоком прыжке головой послал мяч в нижний угол ворот Гордона Бенкса. Удар был не только сильным, но и коварным. Мяч должен был удариться о землю перед прыгнувшим за ним вратарём и отскочить в верхний угол ворот. Но Бенкс сумел среагировать и на этот неожиданный отскок, переведя мяч на угловой. Этот эпизод Пеле помнил долго. В том мгновении я буквально возненавидел Бенкса, признался он как-то журналистам, а потом проникся глубочайшим уважением к нему. В третьем матче группового турнира против сборной Румынии В выигранном со счётом 3:2 Пеле забил 2 гола. Первый послав мяч со штрафного удара мимо стенки румынских защитников. Второй гол короля был изумительной красоты. Тостао откинул ему мяч пяткой, находясь в этот момент в воздухе, а Пеле в падении через себя молниеносно переправил его в ворота. Выйдя из группового турнира сборная Бразилии Без особого труда дошла до финала, победив по пути команды Перу 4-2 и Уругвая 3-1. Другим финалистом стала сборная Италии. Финальный матч, сыгранный 21 июня 1970 года на стадионе Ацтека в Мехико, стал окончательным торжеством бразильского футбола. В нем сошлись две команды, одна из которых исповедовала зрелищный атакующий футбол. при довольно небрежном отношении к обороне собственных ворот, а другая, напротив, игру от обороны, быстро контратакуя при каждом удобном случае. Пеле забил в том матче первый гол. Ревеллино навесил мяч на ворота, а король футбола успел опередить всех и в высоком прыжке послал его в ворота. Уже при счете 3-1 в пользу сборной Бразилии Пеле сотворил еще один маленький футбольный шедевр. Он получил мяч от Жерардньо, находясь неподалёку от штрафной площадки. Королю дотче же кинулись несколько итальянских защитников, ожидавших, что он пойдёт с мячом вперёд, но Пелле оставался на месте. Он видел, что на удобную ударную позицию выходит защитник Карлос Альберто, совершивший в финальном матче немало подобных атакующих рывков. Выждав ещё несколько мгновений, Пелле мягким пасом откатил мяч назад. И Карлос Альберто с ходу послал его в ворота мимо итальянского вратаря. Победив в 4:1, сборная Бразилии стала чемпионом мира. В следующем 1971 году Пеле, которому ещё не исполнился 31 год, решил оставить сборную Бразилии. В всетении пришла вся страна. В миллионах сердец теплилась надежда, что он передумает. Но Пеле в самом деле 18 июля в последний раз вышел на поле в товарищеском матче сборной Бразилии со сборной Югославии. Он объяснил своей стране, что хочет уйти в зените славы, а не пережившим себя самого футбольным памятником. Он уходил из сборной национальным героем, символом Бразилии. Успехов к этому времени он добился не только в футболе, став удачливым бизнесменом. создав собственную рекламно-посредническую фирму. Само собой разумеется, имя Пеле украшающее любую продукцию, например, банки с растворимым кофе, приносило миллионные прибыли. Но в одном он всегда был и остаётся твёрд. Ни разу не подписывал контрактов с фирмами, рекламирующими спиртные напитки и сигареты. Сам Пеле никогда не пил и не курил. Он честно признавался, что ещё в детстве Будучи чистильщиком ботинок, едва не отравился дешевым скверным вином, а еще хуже ему стало после беседы с отцом на эту тему. Два года спустя Пеле оставил и свой родной Сантос. Ему было чем заняться, ведь еще продолжая играть, он сочинял песни и выпускал музыкальные диски, естественно, мгновенно расходившиеся. Не раз снимался в кино, учил иностранные языки, писал стихи. вёл свой бизнес. Но в 1975 году мира облетела сенсационная весть. Пеле возвращается в футбол. Однако не в бразильский, а в нью-йоркскую команду Космос. В США тогда начинали культивировать соккер, как там называют европейский футбол в отличие от американского. И в создававшиеся клубы приглашали прославленных игроков Европы и Южной Америки. чтобы обеспечить интерес зрителей. А что могло привлечь их больше, чем имя самого Пеле? Долгое время король футбола отказывался, несмотря на громадные суммы предлагаемых гонораров. Но в конце концов согласился, чтобы, как говорил он сам, показать американцам эту игру, а они будут решать, полюбят её или нет. 3 года подряд Космос с Пеле становился чемпионом, созданный в США Североамериканской футбольной лиги. Имя короля футбола и в самом деле сделало для пропаганды соккера невероятно много. Он объехал с космосом многие американские города, и на его матчах побывали миллионы американцев. В 1977 году Пеле решил проститься с футболом окончательно. Чтобы сыграть прощальный матч, он пригласил в Нью-Йорк Сантос. 1 октября, несмотря на проливной дождь, на трибунах Нью-Йоркского стадиона собрались 76.646 зрителей. Пеле сыграл один тайм за Космос, второй за Сантус. В первом тайме бразильцам удалось открыть счёт, но Пеле пушечным ударом со штрафного забил последний в своей карьере гол, 1281 по счёту за 1363 матча. в которых он играл. На пресс-конференции после игры Пеле сказал, «Это прощание — самый величественный и печальный день в моей жизни. Увы, нельзя играть в футбол бесконечно, когда-нибудь надо остановиться. И поскольку я не могу начать свою жизнь сначала, я предпочитаю сказать «до свидания». Но окончательно из футбола и спорта Пеле никогда не уходил. В 1994 году, когда он был назначен министром спорта Бразилии, ему руку плескала вся страна. Его присутствие и по сей день придает особый статус любому футбольному турниру и королю, сохранившему всю свою доброжелательность и уважение к зрителям, выстраиваются длинные очереди за автографами. Он по-прежнему в центре внимания. И журналисты следят за каждым его шагом и за каждым передвижением по планете. А не так уж давно, в 2002 году, ему случилось забить ещё один из своих голов. Тогда знаменитый лондонский стадион Уэмбли, построенный в 1923 году, закрывался на генеральную реконструкцию. И тут вдруг припомнили, что за всю свою карьеру Пеле по необъяснимой прихоти судьбы не удалось забить на старом Эмбле ни одного мяча. Разумеется, ему тут же предоставили возможность символическим ударом поразить наконец ворота, которые прежде ему не покорялись. В том же 2002 году Международная федерация футбольной истории и статистики назвала Пеле лучшим полевым игроком XX столетия.